Гаррисон. Когда Ясмин рассказала Ма о своей выходке, разумеется, умолчав о подробностях, связанных с алкоголем, та пришла в восторг от рыцарства Гаррисона и велела в знак признательности передать ему шесть банок чатни. Полный ассортимент. Ясмин все время собиралась их отнести, но забывала, потому что вечно спешила. Сегодня она, наконец, взяла их с собой. Но гарисон куда-то запропастился. а шесть банок очары от Анисы, настоящие бенгальские соления необходимо было сбыть с рук. Джулия, ты случайно не видела Гаррисона? Это была бы весьма невероятная случайность. В каком смысле? Его уволили? Что? Его уволили, повторила Джулия. Выражать свое мнение и эмоции было не в ее привычках, но она явно винила в случившемся ясмин. Кстати, тебя искал Пеппердайн. Он ел очень поздний завтрак за столом в своем кабинете. Когда он вытер с верхней губы кофейную пену, прилипшая к уголку его рта крошка круассана осталась на месте. «По-моему, заниматься домыслами бессмысленно», — сказал он. «Это Ниам, верно?» Больше некому было подать официальную жалобу. Это могла быть только нем «Послушай», — сказал он, — «это неважно. Что случилось, то случилось». Еще как важно Из-за нее его уволили, а он ни в чем не виноват». «Кто?» Пеппердайн потер уголок рта пальцем, и в животе у Ясмин ёкнула. Она сама не понимала, что чувствует. Отвращение или влечение? «Гаррисон, ну ты знаешь, уборщик, он еще вечно...» «Поет. Да, я знаю, кто это, но не знал, что его уволили». «Ну, теперь ты знаешь. А ведь если кто и заслужил увольнение, то я. Это я виновата». «Об этом я и хотел с тобой поговорить». — кивнул Пеппердайн. — а ага", протянула она. — Дарри собирался принять дисциплинарные меры, скажем так. Но в конце концов он согласился, чтобы я сделал тебе неофициальный. Он поморщился, неофициальный выговор. И напомнил тебе пройти тренинг по чувствительности. — Ладно, давай вперёд. У него седые виски. Он не может смотреть ей в глаза. У него слишком тяжёлый подбородок. Кровь на ковре, кровь на стене. Он стар. Слишком стар. «Все», — сказал он, — «готово. Считай, что получила вы вылочку. Как бы то ни было, Пеппердайн потянулся через стол и накрыл ее ладонь своей. «Ясмин, мы не могли бы...» Она не дала ему договорить. «Думаю, что это не лучшая мысль». Приятно ответить ему его же словами. Ясмин убрала руку. «Я сама могу постоять за себя перед шахом. Я не ожидаю особого отношения». Ясмин. вздохнул он. «Почему бы нам не сходить поужинать, чтобы хотя бы разрядить атмосферу?» Разрядить атмосферу. Уже почти конец февраля, а он унизил её в день подарков. Сказал, что в ней есть какая-то стервозенка Сказал, чтобы она перестала вести себя как ребёнок. Два месяца молчал, а теперь хочет разрядить атмосферу. есмин потеряла дар речи. Всё, что она могла, — это смотреть на Пеппердайна уничтожающим взглядом. Я бы хотела избежать неловкости. Да и ты наверняка хочешь того же, так что, может, мы вместе поедим и поговорим? Вреда не будет, согласна?» Он такой сдержанный, спокойный, отстранённый. Как же это бесит! Внутри неё давно нарастало смутное чувство, в котором она себе не признавалась. Но теперь всё стало очевидно. Пеппердайн нежно, грустно улыбнулся ей, и Ясмин поняла, что ненавидит его. ненавидит за то, что он грустный и нежный, потому что он не имеет права на такие чувства. Уж не воображает ли он, что у неё нет никакого самоуважения? «Разумеется», — ровно ответила она. «Но я пробуду здесь всего несколько недель, а потом переведусь. Уверена, что мы как-нибудь уживёмся до тех пор, пока необходимость видеться не отпадёт».